Глава 19 У меня нет никакого желания находиться в обществе дочки Ветрова. Она именно такая, какой я себе ее представлял, когда решил убедиться в достоверности слов консьержа и стал искать информацию на Анжелу в социальных сетях. Я уже и не помню, когда последний раз занимался подобной ерундой. Мы с друзьями еще на последнем курсе института решили удалить личные страницы в интернете. Славы нам, и без того успевали добавлять интернет-журналисты. В голове девушки одни лайки в Инстаграме. Я даже не делал ей комплиментов о внешнем виде, а она уже трижды рассказала, насколько популярный у нее аккаунт и как ей важно всегда выглядеть превосходно даже в домашней обстановке. Хотя ничего особенного в ее внешности я не заметил. Да, ухоженная... Но в целом обычная девица, приукрашенная дорогой косметикой. Куда более интересную внешность имеет девушка, которая в данный момент подает нам чай. Я глаз от нее отвести не могу. На ней практически нет макияжа, и она выглядит очень красиво. Длинные темные ресницы чуть дрожат на больших фиалкового цвета глазах. Пухлые губы плотно сжаты. Я скольжу по ним взглядом, невольно вспоминая, насколько они нежны и приятны. Только вот Женя сильно бледна. У нее заметно трясутся руки и готов спорить, ее глаза немного красные от слез. Почему она выглядит настолько потерянной? Боится, что я буду жаловаться на нее за обман? Пришел я сюда отнюдь не за этим. «Ты аккуратнее можешь, неуклюжая!» Визгливо ругается Анжела, когда девушка чуть задевает под носом ее чашку чая. «Она даже не пролила», — высказываю я, не сдержавшись. Женя растерянно замирает, бросая на меня короткий озадаченный взгляд. «Что?» Блондинка хлопает глазами, не сообразив сразу, что замечание делают именно ей. «Твой чай!» Терпеливо поясняю я. Сдерживать раздражение в голосе получается плохо. Он ведь не пролился. Анжела опускает взгляд на чашку и немного смущается. Надо же, какая неожиданность. А Ветров отшучивается. Моя дочь еще от показательной порки не отошла. Не обращай внимания. А Женечка, девушка необидчивая. Спасибо за чай, дорогая. Сегодня можешь уйти с обеда. Ты неважно выглядишь. Отложим наш разговор до завтра. Тонкие, изящные пальцы крепко сжимают под нос, в то время как ее взгляд становится испуганным и затравленным. Я невольно подаюсь вперед, пытаясь понять, что с ней происходит. Но Женя, коротко кивнув ветрову, быстро сбегает из зала. Что ж, Если возможности поговорить с похитительницей моих мыслей у меня нет, не вижу смысла тут задерживаться. Я найду способ поговорить с Женей сегодня же. Потому ровно через 10 минут после того, как пустеет моя чашка чая, я прощаюсь с хозяевами дома. Я ухожу от ветровых ни с чем. Женя больше не попадается мне на глаза. Мне слишком мало известно о девушке которую я не намерен отпускать просто так. Признаюсь, я не ждал такой скорой встречи. Думал, придется уговаривать Анжелу помочь мне связаться с неуловимой кузиной, которую не смогли найти за прошедший день мои люди. И теперь понимаю, почему. Никакой кузины у Ветровой нет. Девушка просто на них работала. Почти сразу после приезда в офис я получаю звонок от своего помощника. «Какие новости?» «Мы пробили адрес девушки, на которую были оформлены авиабилеты». Бодро рапортует он. «Отлично. Жду сообщения». Я пользуюсь разрешением Виталия Ивановича и ухожу с обеда домой. Лариса, вторая домработница в доме Ветровых, осталась этим крайне недовольна. Она рассчитывала, что эту неделю дом будет полностью на мне, а тут я снова отлыниваю. Неважно, пусть думают, что хотят. Моя голова целиком и полностью забита мыслями о завтрашнем разговоре с хозяином дома. Я должна принять решение. И, кажется, я понимаю, каким оно будет. Плевать, что станет со мной. Главное — вылечить единственного родного и близкого мне человека». У подъезда стоит мамина подруга Нина Петровна. Увидев меня, она немного печально улыбается. Все эти сочувствующие взгляды режут без ножа. Моя мать жива, а все смотрят на меня так, будто я уже осиротела в этом огромном городе. «Привет, Женечка. Как дела у мамы?» «Мне плохо», — отвечаю я, не собираясь вдаваться в подробности. «Но женщина не даёт мне пройти в подъезд, преграждая путь». «Послушай, дочка, один благотворительный фонд начал собирать пожертвования, но это может продлиться долго. Я вот к чему. Лида ведь работала на таких обеспеченных людей. Может быть, тебе удастся поговорить с ними?» «Сделаю всё, что смогу». Выдавливаю я. «Спасибо». Поднимаюсь в квартиру и тихонько открываю дверь. Стараюсь двигаться бесшумно, чтобы мама снова не подорвалась меня встречать. Тишина, сопровождающая мой приход, непривычна. Быстро подхожу к её комнате и приоткрываю дверь. «Я дома, мам!» В ответ тишина. Острое жало страха вонзается мне в сердце. Я распахиваю дверь и вижу её на кровати, свернувшуюся в клубочек под толстым одеялом. Спит. Быстро подхожу и трогаю бледный лоб. Ахнув, стягиваю с неё одеяло и бегу к аптечке — У мамы сильный жар. Сколько прошло времени с тех пор, как я сделала ей жаропонижающий укол? Наверное, минут двадцать. Но почему же лекарства не действует? Жар не спадает, а мама не просыпается. Мечусь по комнате и постоянно выглядываю в окно. Скорая, как назло, не едет. В этот момент я понимаю, что пойду на всё. Даже на мерзкие условия, в которые меня загоняет Виталий Иванович. Выдыхаю стараясь справиться с безумным страхом за жизнь матери. Слёзы прорываются из глаз против воли. «А что, если, несмотря на прогнозы врачей, мы уже опоздали?» Раздаётся звонок в дверь. «Скорая. Бегу к двери и быстро расправляюсь замком. Только на пороге не фельдшер. Передо мной, скрестив руки на груди, стоит Кирилл Соболев. Его хмурый взгляд замирает на моём лице» а я моментально вытираю щёки от мокрых дорожек. «Ты в порядке?» — обеспокоенно уточняет он, без спроса шагая ко мне в прихожую и захватывая ладонями моё лицо. Этот нежный жест лишает меня последних сил сопротивляться бушующему в груди страху. Я отрицательно качаю головой и перестаю сдерживать всхлипы. Слышу его дрожащий вздох, чувствую крепкое, бережное объятие и начинаю умолять. «Кирилл, пожалуйста, помоги мне отвезти маму в больницу. Ей очень плохо. Я не знаю, что мне делать». «Тише, успокойся», — мягко говорит он, не выпуская меня из объятий. «Где твоя мама?» «Там». Дрожащей рукой я показываю на комнату матери. Кирилл берёт меня за руку, и мы вместе идём к ней. Параллельно он просит меня собрать необходимые для приёмного отделения документы. Я подчиняюсь, быстро складывая в сумку страховой полис, паспорт и медицинскую карточку с диагнозом. «Открой дверь!» Снова командует он, осторожно взяв маму на руки. Она слабо вздыхает и даже пытается обнять его за шею. Но рука беспомощно виснет уже в следующее мгновение. Я же спешу к двери, не переставая благодарить Кирилла за его внезапный визит. Выяснять, как он меня нашёл, в данный момент я не в состоянии. Кирилл стоит в стороне, пока я разговариваю с лечащим врачом мамы. Но мне кажется, он всё слышит. Павел Николаевич, худощавый блондин с реденькой рыжеватой бородкой, сообщает мне, что иммунитет мамы неизбежно слабеет. Мы взяли анализы, но пока ничего конкретного сказать не могу. Она не переохлаждалась? Принимала лекарства в срок? Я... я не знаю... Это действительно так. Рядом с матерью у меня не было неделю. Пауза. Уверена, врач не особо доволен моим ответом. Тем не менее, укора он оставляет при себе. Болезнь прогрессирует, и чем раньше мы сможем приступить к операции, тем больше шансов благоприятного исхода. В очередь на операцию по квоте мы её поставили, но, к сожалению, столько времени у нас нет. У вас есть какие-то изменения? Я лишь отрицательно качаю головой. Стоит мне открыть рот, и я снова могу разреветься. Я знаю случаи, когда пациенты оплачивают операцию самостоятельно, а потом возвращают деньги по квоте в порядке очередности. Я всё понимаю. Дрожащим голосом выдавливаю я. Мы постараемся оплатить операцию своими средствами в самое ближайшее время. Хорошо. Пусть ваша мама немного отдохнёт после процедур». Голос Павла Николаевича становится более тёплым и приветливым. Мы сбили жар и ещё немного над ней поколдовали. После тихого часа можно будет её навестить. Он неловко прощается и отходит, а у меня на глаза снова набегают слёзы. Закрываю лицо ладонями и задерживаю дыхание, пытаясь избавиться от тяжёлого кома в горле. Чувствую приближение Кирилла, От этого справиться с эмоциями становится ещё сложнее. «Я подвезу тебя до дома». Слышится его тихий голос. «Я не хочу домой. Я хочу быть рядом с мамой. Поскольку заканчивается тихий час, я могу подождать в сквере недалеко от больницы. Да, так и поступлю. Нужно только узнать часы посещений». В голове крутится страшный вопрос. «А что, если бы я не пришла в обед, а вечером, как обычно?» Пойдём. Чувствую лёгкое прикосновение горячей ладони до своей спины. Кирилл заводит меня в кабинку лифта. Медленно в моё сознание просачивается вся цепочка произошедших со мной событий. Как он оказался у меня на пороге, как выручил меня и привёз нас с мамой в больницу. Как взял ситуацию в свои руки, добился быстрого приёма и оказания оперативной медицинской помощи а теперь снова проявляет заботу и хочет отвезти меня домой. «Почему?» «Анжела сказала тебе адрес моего дома». Тихо спрашиваю я, когда мы спускаемся на первый этаж, к выходу. «Нет». «Тогда как ты меня нашёл?» «Кто ищет, тот всегда найдёт. Ты ведь живёшь по месту прописки?» «А зачем ты меня искал?» «А ты думала, я тебя так просто отпущу?» Он чуть прищуривается и... Протягивает свою руку к моей, но так и не касается. Двери лифта открываются, и я сбегаю в холл, лишь бы увеличить расстояние между нами. Кирилл выходит следом. Надо бы и сказать ему, что домой я не поеду. Я дождусь разрешённого для посещения времени и вернусь к матери. Спасибо, Кирилл. Игнорирую сказанные им слова в лифте. Я очень благодарна тебе за помощь, но домой я не поеду. «Тебе тоже не помешал бы отдых?» — вздыхает он. «Успею». Он останавливает меня, крепко захватывая локоть, и твёрдо произносит. «Нам нужно поговорить». «О чём?» «Ты прекрасно знаешь, о чём». «Кирилл, я жалею, что мне пришлось тебя обманывать. Всё не так, как тебе преподносит Анжела. Я не делала этого намеренно». «Подобный обман невозможно совершить ненамеренно, Женя». «Мне действительно сейчас не до этого». «Зачем согласилась?» — настаивает он. «Потому что это моя работа». Кирилл сжимает челюсти, злится. Я вижу это по недоброму блеску в его глазах. «Интересный вид заработка», — наконец произносит он. «Любопытно. События после благотворительного вечера оплачивались сверхурочно?» Резко закрываю глаза и отворачиваюсь. Словно пощёчину получаю. После гнусного предложения Виталия Ивановича эти слова жалят вдвойне больнее. Та ночь была ошибкой. Да, я читал записку. Тогда почему ты здесь? Возможно, потому что не верю ни одному написанному там слову. Чёрт возьми, видимо, я действительно очень плохая врушка Давай попробуем заново, Женя. Почему ты поехала прикрывать зад дочки Ветрова? «Да потому что мне нужны деньги, Кирилл! Я согласилась ради денег, и другого ответа не будет!» Он выдыхает и кивает в сторону лифта. «Это связано с болезнью твоей матери, да?» «Даже если так, что это меняет?» Рычу я в ответ. «Лично для меня очень многое». Тихо говорит он, притягивая меня ближе к себе. «Сейчас ты подробно мне расскажешь всё о своей матери, хорошо? А я постараюсь тебе помочь». «Поверить не могу в происходящее. Стою в полном оцепенении и не понимаю, сон это или явь. Зачем тебе это? Я ведь... Я не Анжела». Кирилл ухмыляется. «Думаешь, я решила вести тебя у Семёна, потому что ты Анжела? Скажу так. Если бы со мной на благотворительном вечере была настоящая Анжела, меня бы тут не было».